Снорков мы больше не встретили. Опасное место осталось позади, и можно было бы немного расслабиться, если бы впереди не поджидало место еще более опасное. Безопасных здесь не бывает. А если разобраться, так их и вовсе не бывает. Вышел из дома, считай, на фронт попал. Если так относиться к жизни, то жить становится проще. Сразу видны и победы, и поражения, и ход войны. А расслабиться в таком случае можно только в одном месте. Недаром говорят «мой дом, моя крепость», так оно и есть. Обо всем этом я кумекал, пока расстегивал рюкзак и выволакивал наружу консервы. Остановились мы не сразу. Место для привала выбирали долго, чтобы и самим не торчать, как три тополя на плющихе, и если кто подбираться станет, успеть заметить прежде, чем будет поздно. Мунлайт поглядывал за моими приготовлениями с извечной ехидцей. Потом буркнул что-то вроде «Полно голубь, не греши» и полез в свои закрома. Из недр муновского рюкзака показалась буханка хлеба, палка колбасы, бутылка водки и пара банок чего-то шипучего типа колы. «Лучшая рыба — это колбаса», — пояснил он, достав нож и принимаясь шинковать хлеб с колбасой. «А консервы схомячить еще успеем. Убери, целее будут». «Хлюпик, а ты чего сидишь? Открывай пузырь!» Хлюпик послушно кинулся открывать банки и бутылку. Я, чертыхнувшись про себя, принялся складывать обратно консервы. Банки снова заняли законное место в рюкзаке. Конечно, Мун прав, но с этой лишней вознёй я почему-то чувствовал себя идиотом. А я очень не люблю это чувство. Горка бутербродов росла. На толщину отрезаемых кусков Мунлайт смотрел сквозь пальцы, поэтому в получавшемся продукте не было никакой эстетики. Была у меня в армейскую бытность девочка, внучка поварихи, так ее бы инфаркт хватил, если бы она такие ломти увидела. Впрочем, мне лично было наплевать. Сталкер, насвистывая Moonlight and водка, закончил свое кулинарное действие и поднял бутылку. Lunchtime in Moscow, midnight in L.A. — не кстати пришла мысль. — Не пьянство ради, — сообщил Мун, — а исключительно для здоровья. Он приложился к бутылке и сделал значительный глоток. Пару раз дернулся кодык. Сталкер оторвался от емкости и потянулся за бутербродом. Лицо его зарумянилось, хитрые глаза приобрели маслянистый блеск. Я принял бутылку, глотнул, занюхав кожаным рукавом, протянул хлюпику. Тот покачал головой. «Пей», — подбодрил Мун, — «для здоровья полезно. Там у янтаря, знаешь, как фонит? Был бы у тебя дозиметр, он бы уже с ума сошел. Знаешь, почему здесь нет никого? Недельку-другую вокруг погуляешь и облучишься так, что рак всего тебе обеспечен. Через месяц яйца отвалятся, через два мозги скиснут, через три умрешь в корчах, а водка она нейтрализует». Хлюпик посмотрел на Муна недоверчиво, потом перевел взгляд на меня, словно ожидая моего мнения. Не дождавшись, поспешнее, чем следовало бы, хватанул пузырь и присосался к горлышку. Сделав несколько судорожных глотков, заперхал и полез запивать колой. И пить он тоже не умеет. «Одно слово, Хлюпик, и ты б газированным не запивал!» усмехнулся Мунлайт. «А то нам только тебя пьяного таскать на себе не доставало!» Хлюпик смутился и налег на бутерброды. Мун хмыкнул и приложился к бутылке. Взгляд его, кажется, стрельнул мне за спину. Я сделал вид, что ничего не заметил. Но сразу обратил внимание, что Мун уселся таким макаром, чтобы держать в поле зрения ту сторону, с которой мы пришли. Хлюпика посадил рядом, а мне досталось место лицом к Припяти, навстречу приключениям. Интересно, это нарочно или специально, или у меня паранойя? «Ты бы тоже особо не налегал», — бросил я Муну, как ни в чем не бывало. «У нас впереди такие радости, что лучше поберечь мозги и рефлексы. У нас впереди такие радости, что я бы с удовольствием нажрался до такой степени, чтоб море по колено, и плевать на все рефлексы и мозги», — поделился Мун, но бутылку отставил. Хлебноколбасная горка уменьшалась хорошей скоростью. Последний бутерброд задержался чуть дольше и был истреблен мунлайтом с очередной гнусной ухмылочкой и скабрёзностью на тему вшивой интеллигентности. Надо было вставать и идти дальше, но идти куда-то смертельно не хотелось. Вообще это совсем небезопасное местечко казалось сейчас каким-то удивительно спокойным. Словно сюда не сунутся ни мутанты, ни аномалии, ни люди. Глупая и опасная иллюзия. Я мысленно отругал себя за глупые мысли, но не встал, решив, что пятнадцать минут можно и передохнуть. «А почему в зоне птиц нет?» — я покосился на хлюпика. «Кого-то после обеда тянет поспать, кого-то руки об соседа вытереть, а его пробило на расширение кругозора». «А чего им тут делать?» — пожал плечами Мунлайт. Хлюпик посмотрел с подозрением, будто в ожидании подначки. Но Мун выглядел на удивление серьезным. «Ну как же, люди живут, собаки, свиньи мутировавшие, припомнил он. «Всякая дрянь живет, включая человека». Не удержался-таки от колкости сталкер. «Понимаешь, птицы умнее людей и зверей». «Я бы сказал свободнее», — поддержал разговор я, чуя, куда клонит бородатая язва. Те же яйца, только в профиль, — отмахнулся Мунлайт. Просто когда жареный петух в жопу клюнул, люди за вещи цеплялись, за насиженное. Потом вроде уезжать стали, но не все. Кто-то остался. А потом другие люди, любопытные, полезли посмотреть. А чего это там? Интересно же. Человеку всегда интересно. Особенно если забор стоит и табличка «Не ходить». Мум дернул травинку, сунул между зубов и откинулся на спину. Травинка, покачиваясь, смотрела в небо. Сталкер вытянулся и прикрыл глаза. «Это закон. Если чего-то нельзя, значит, обязательно нужно», продолжил он, пожевывая травинку. «Знаешь, как в кино. Стоит на окраине города заколоченный дом. Про него все в городе знают и рассказывают страшные истории. Дескать, кто туда заходит, того ногами вперед выносят. В дом сунется разве что сумасшедший. Ну и главный герой, разумеется». Причем идет он туда ночью, в грозу и шквальный ветер, в полнолуние, в пятницу, тринадцатого, наплевав на все приметы, слухи и погодные условия. И вот он идет, подходит к дому, а там табличка. «Не входи, мужик, а то кранты тебе!» И музыка такая зловещая играет, и ветер, и гроза, и пятница, тринадцатая. -е. А он табличку на двери читает, а за ручку все равно тянет. Когда такое видишь в кино, сидя на диване, обычно смешно становится. Вот ведь дурак какой, куда лезет? Только на диване перед телевизором все умные, а в жизни так 99 из 100 дураки-дураками и лезут куда не надо. Мун замолчал. Травинка дернулась пару раз и замерла в наклоненном положении. Со стороны было похоже, что он заснул. Дыхание ровное, лежит, не шевелится. Даже веки не дергались и ресницы не дрожали, как бывает у тех, кто притворяется спящим. Но я знал, что он не спит. «Так а птицы-то при чем?» — не понял Хлюпик. «А птицы умнее», — снова шевельнулась травинка. «Их ничего не держит, и любопытства глупого у них нет. А если и есть, то инстинкт самосохранения работает лучше» так что птицы подорвались и улетели от всего этого безобразия подальше. Ну а звери чего тогда не убежали? Мунлайт резко сел и посмотрел на Хлюпика, как на идиота. «На своих двоих, пусть даже четырех, далеко не убежишь», — объяснил он. «И потом у животных тоже свои норы есть». Складно было болить, но это только теория. У птиц ведь тоже и гнезда, и любопытство присутствуют, и с людьми неправ. У меня вот тут никакого якоря не было, и любопытство меня не глодало, однако же я в зоне. И потом. Птицы в зоне есть, ляпнул такие я, сам видел. А что птицы? Пожал плечами Мунлайт. Ну да, летают, бывают, видали, но ни одного гнезда я в зоне не видел. Я не хотел спорить, а потому просто замолчал. А Вот только Хлюпик, видимо, тоже думал в схожем со мной направлении. «А почему обязательно любопытство?» — поинтересовался он. «И про дурь не согласен. Я вот...» — «Ты вот...» — кивнул Мун. «Сидишь здесь, у черта на рогах. А мог бы у себя в сталинской квартирке на диване книжечку листать и жизни радоваться. Вот чего тебя сюда занесло?» «Я не из любопытства, я... Мне надо!» — взвился Хлюпик. «А тебя вот чего сюда занесло?» Мун окаменел, как громом пораженный. Глаза его на какую-то долю секунды сузились, стали злыми, будто Хлюпик своим невинным вопросом переступил черту дозволенного. Но уже в следующее мгновение он взял себя в руки. «И мне надо!» — ответил, как ни в чем не бывало. «Только все равно, это все дурь!» Просто сначала ты суешь нос куда не надо, а потом его прищемляют, и тебе уже никуда не деться. Ты вот думаешь, что волен уйти из зоны? Хрена лысого, она тебя уже сожрала с потрохами. Ты уже сунул сюда свой любопытный нос, и его прищемили, а ты, глупыше не заметил. Мунлайт растекся в гнусной ухмылке. Травинка покачивалась в такт легким движением челюстей. А потом морду Муна перекосило, он сплюнул и схватился за челюсть. Травинка спикировала вниз и затерялась среди еще живых и растущих себе подобных. Я с удивлением смотрел на сталкера. Чего это он? Мун тем временем раззявил варежку и, запустив туда чуть не всю пятерню, принялся ощупывать передний зуб. «Ты чего?» — заволновался Хлюпик. Вместо ответа Мун вынул пальцы изо рта и демонически ухмыльнулся. Еще недавно ровный ряд зубов светил небольшой, но заметной чернеющей дырой. От переднего верхнего у сталкера откололся кусок размером в третью часть. Доигрался. Хлюпик тоже, кажется, заметил, но, во всяком случае, спрашивать больше не осмелился. «Твою мать!» Теперь Мун теребил сколотый зуб не пальцами, а кончиком языка. «Интересно, чего это за трава такая, что об нее можно зубы сломать?» Может поискать и Сахарову отнести. Готов поспорить, что он с такими штуками еще не сталкивался. Правда, он не ботаник и даже не биолог. Тебя предупреждали, что это опасно для здоровья. Поддел я. Да пошел ты, огрызнулся Мун. Накаркал? Молодец, возьми с полки пирожок. Там два, твой посередине. Так это он об травинку? Выпучился на меня хлюпик. Я не ответил. Трава здесь тоже ненормальная. Если по теории этого беззубого, то растительность — другая форма крайности. Птицы улетели, потому что не могли остаться. Трава, кусты и деревья остались, потому что не могли улететь. А остальные? Остальные ушли, пришли или остались, в зависимости от собственного трезвомыслия. Если подходить с точки зрения здравого смысла, то мы трое, как и все прочие, живущие здесь, ненормальные. Хотя личностный фактор тоже отрицать нельзя. Вот я, например... А что я? Нет, все-таки прав, Мун, существование в таком паршивом месте – дурь, чем бы она ни была продиктована.